Ты, Олень, извини, что так недружелюбно встретили. Сам понимаешь. Мало добрых людей бродит по Зане. Нужно быть настороже. Понимаю. Тем более, что за тебя награда объявлена. Объявлена. Скривился Макс. Так ты чего тут делаешь? Иду в Бор. Там, говорят, сейчас артефактами поживиться можно. Вот думал тут перекантоваться ночку. Но место, похоже, занято. Можешь на ночь остаться. Заодно расскажешь, что в луках нового. Спасибо. Только мне автомат забрать надо. Пацаны принесут. «А вы вообще как тут оказались?» – спросил Олень. Группа у нас новая. «В смысле, решили отколоться? Скорее объединиться. И да, мы людей набираем. Хочешь к нам?» Олень пару секунд подумал, с учетом того, что в луках Моисеевские его щемили. Да и передел там намечался. Потусоваться с новой группировкой было хорошим решением. «Пожалуй. Вот и отлично!» – ответил Макс. «А теперь пошли вниз. У нас кто не работает, тот ночует за зомбаками». Сталкеры дружно заржали. Через полчаса к зеленому подошел майор. Ты этого, Оленя, знаешь? Да, в целом ровный, пацан. По крайней мере, в качестве рядового бойца подойдет. Нам люди нужны. А выбирать особо неискового? Это верно. Ответил майор. Я с ним поговорил. Он пару лет в десантуре служил. Подойдет для силового отряда. Вот и ладненько. Руководители группировки вернулись к основному отряду. Ночь перед не и правда прошла очень тихо. Только вот уже с утра разведчики заметили какое-то движение. Хотя, возможно, это были случайные сталкеры, идущие с утра по своим делам. Все-таки они же не знали, где тут пролегают основные тропы. Так что одиночек можно было списать на случайность. Кошак дал приказ не стрелять впустую. С местными лучше дружить. По крайней мере, пока. В течение дня сразу две команды минировали подходы. Еще несколько человек занимались обустройством огневых точек. Пока даже никто и не занимался кухней и прочим. «Самое главное — обеспечить безопасность. Живой может и сухпай погрызть. Мертвому в целом все равно, что там сготовлено на ужин». Солнце уже стало клониться к западу, когда со стороны луг послышалась стрельба. Там работала одна из групп минеров. Кошак напрягся, приказав часовым следить в оба. Еще через десять минут послышался взрыв. Сработала одна из заложенных мин. Вскоре показались и парни из группы минеров. Они прижимались к руинам домов, часто оглядываясь назад и куда-то постреливая. Когда они добрались до здания, командир спустился к ним. «Что случилось? Там группа сталкеров. Человек 15, а может и больше», — ответил сержант. «Они сразу стрелять начали, но мы и отступили». «Потери?» — Саню в руку зацепило. «В остальном целы». «Так». Кошак повернулся к помощнику. «Дуй команде Серого, пускай завершают минирование и возвращаются. Похоже, скоро будут гости». «Есть». Помощник повернулся на одном месте — Перехватил автоматы и поудобнее скрылся в проломе стены. «Вы перекусите, немного отдохните и на позиции». Кошак отдал приказ минерам. «Вторая группа вернется. Распределим дежурство». Сам командир пошел на четвертый этаж здания. Сверху все же видно лучше. Подумал, что нужно поставить еще снайперов на крышу. Только времени на обустройство позиции нет. Он бы еще пару снайперов посадил на другие дома. Вон та трехэтажка в трехстах метрах идеально подошла бы. Но тут уже не хватало людей. Подняться на последний этаж он не успел, когда услышал взрыв с северной стороны и несколько шальных очередей. Похоже, сработала одна из мин. Кто-то шел с той стороны. На этаже кошак сразу подошел к северной стороне здания. «Что наблюдаете?» – спросил командир у бойцов. «Был взрыв. Оттуда немного постреляли и угомонились». Ответил один из ребят. «Пока никого не видели. Хорошо. Следите оба». Тут стрелять начали в южном крыле, причем Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кто-то из военных. Там был оставлен проход в минных полях, и его, похоже, нашли. Кошак подумал, что началась веселуха. Кукур с Мариком и Маришкой собирались выходить с основной базы геологов. С ними были два новобранца. Тощий и высокий сталкер Михей а также довольно коренастый, с вечной ухмылкой на лице Тахир. Они их подбили на вступление в группировку во время выхода для сдачи Хабара. Хмаришка уже простилась с бывшими коллегами, когда спустился Бизон. «Короче, мужики», — начал руководитель геологов-разведчиков. Связался я с центром. Похоже, они решили снова спустить все с рук. Сказали только, что со следующим конвоем пришлют дополнительный взвод охраны». «Это хреново», — протянул Кукур. «Да, хреново, но не это главное. Там есть данные, что замес начнется на юге зоны. Будто бы военные решили что-то тут сделать. Поэтому вообще есть риск, что базу временно прикроют. Это еще хреновее», — заявил Марик. «Угу», — дополнил Бизон. «Собственно, мужики, тут дело такое. Сейчас понятно, что у вас селенок не хватает. Но вы, смотрю, быстро растете. Вдобавок наши полтора завода охраны. Нужно снуху зубы выбить». Негоже на наших нападать. Негоже, согласился Марик. Мы поговорим с Максом. Думаю, подсобим. Ну а пока пойдем. Пока тут правда не начали стрелять из-за каждого угла. Группа сталкеров вышла из здания и аккуратно двинулась по Вилоколугским улицам. Помощник Кашака метался по огневым точкам, раздавая указания. Сам командир залег возле центрального входа с автоматом и периодически пострелил в сторону наступавших. Пока им помогало наличие мин, которые успели расставить. Уже несколько закладок сработало, что значительно умерило пол наступающих, успокоив минимум пятерых человек, не считая раненых. Только в двух местах были проблемы. С центра была широкая свободная от мин дорога, оставленная преднамеренно. Но ну и с востока одна из групп не успела полностью заминировать подход. Вот там сталкеры и подобрались уже на расстоянии меньше 50 метров. Еще немного и пойдут в рукопашную. Не то чтобы кошак боялся рукопашки, его бойцы были подготовлены. Проблема была в том, что бойцов у него было мало. Изначально в наличии имелось 50 человек, из которых к этому моменту уже 5 погибли, и еще десяток было ранено. То есть полноценных бойцов, готовых к драке, имелось не больше 35 человек. А вот силы противника он не знал, вряд ли там рота или больше, но едва взвода в рукопашной они не сдюжат. Солнце уже клонилось к закату, когда в стороны раздался еще один взрыв. И с той стороны перестали стрелять. Бойцы, в прямой видимости, тоже перестали вести огонь. Они явно перегруппировывались. Что это могло значить, Кошак не понимал. Единственное, что было понятно, прямо сейчас штурмовать их не будут. А значит, есть шанс удержаться до прихода подкрепления. Лаур обещал, что через два дня после их выхода будет отправлен еще один взвод. То есть прийти он должен завтра к вечеру. Если продержаться до завтра, шанс появится». Понемногу стрельба прекратилась. Сталкеры заняли позицию вокруг здания. Военные готовы были начать стрелять в любой момент. Воцарилось шаткое перемирие. Сталкеры Марика вернулись в больнице уже затемно. Попалось несколько аномальных полей, которые пришлось обходить. На подходе Кукур подал несколько условных сигналов фонариком, чтобы парни стрелять не начали. Сначала представители новых участников группировки, после чего Марик сказал Зелёному. Макс, тут такое дело. Движуха началась, нужно побазарить. Какая движуха? Своя, с Нуфом. Хорошо, пойдем побазарим. Пойдемте. Он оббил рукой уже сложившийся командный состав. Тебя, Мариша, это тоже касается. Санча, накорми новых. Сталкеры пошли за Максимом в каморку, пока они не знали, что их ждет. Но впереди было что-то новое и опасное. И день над Переслегино начался со стрельбы. Собственно, и всю ночь периодически стреляли. Сталкеры, окружившие новоявленную базу военных, не давали им покоя, иногда стреляя в сторону здания, чтобы не расслаблялись. Бойцы сдержанно отвечали. Просто понимали, что в темноту шмалять смысла нет. Патроны в данной ситуации ресурс ограниченный. Но как только над зоной стало подниматься солнце, стрелять начали сразу с трех сторон. С каждым часом патронов становилось все меньше, а раненых и убитых все больше. Кошак искренне надеялся, что помощь придет раньше, чем сталкеры пойдут на штурм. Удержаться в таком случае уже сил не оставалось. Но еще хотелось верить, что у нападавших ресурсы тоже не безграничны. Вечером предыдущего дня надрывно заверещал укв передатчик, единственная связь, доступная в зоне, и то с определенными оговорками. Это снова вызывал Моисей. К этому моменту уже было известно, что взять сходу окопавшихся военных не получилось. У бандитов убили одного бригадира, и они отступили. «Здорово, Моисей!» – поприветствовал компаньон снов. «Что теперь делать будем?» «Вечер в хату, снув!» – ответил старый уголовник. «Штурмовать будем. Я же говорил, что давануть нужно с трех сторон. Они не выдержат и уйдут. Им бабки платят, а мертвым деньги не нужны. А я говорю, что давить их полностью нужно. Из скольких пацанов ты на это положить хочешь? Сколько надо, столько и положу» окрысился Моисей. «Завтра они наши будут. Но смотри, давай договоримся так. Часов до пяти штурмуем, как и сегодня. Дальше, если не получится ничего с твоего плана, освобождаем одну сторону и бьем с трех направлений. Пусть кто выжил уходят,